Глава 16. Оказывается, второй день отбора так же отвратителен, как и первый. Мы снова на своих местах, без мешочков с подарками, и я обкусала ногти до мяса. Окот берет меня за пальцы и отнимает их от моего рта. Я пытаюсь грызть ногти левой руки, но он отнимает и ее. «Окот!» — зло говорю я. Он пожимает плечами, Ничуть не сожалею, что мешает мне грызть ногти. Он накрывает обе мои руки своими, осторожно поглаживая мои пальцы. Их еще даже не привели, возлюбленная моя. «Знаю», — стану я, нервно стуча ногами по полу. «Ждать ужасно, почти так же ужасно, как смотреть. Они справятся. Им лучше именно это и сделать, иначе я вернусь в завесу, «Затащу этих дураков обратно в этот мир и заставлю стать купидонами». Окот усмехается. Хмурый Гинфин был бы плохим купидоном. Я улыбаюсь, представляя, как Ронок, нахмурившись, вдыхает в лица людей немного страсти. «О, боги! Только представь его с розовыми волосами!» Даже сходя с ума от переживаний, я не могу удержаться от смеха. Скорее всего, его вызовут к начальству и уволят через неделю за попытку убить людей стрелами любви. Возможно, у двух других получилось бы. Нет, только у Силреда. Но удар Гонга возвращает меня в реальность. В животе завязывается неприятный узел, пока я смотрю на монаршую семью через монокль. Принц Эльфар выглядит, как всегда, царственно и собранно его темно синие волосы зачесаны назад, а у кожи бледно-голубой оттенок, совсем как у неба. Он поднимает руку, требуя тишины. Поэтому, поскольку я очень взрослый Купидон, я кашляю. Громко. Потом делаю это снова, потому что ну его нафиг. Он, конечно, не услышит меня, но мне становится легче, поэтому я кашляю еще и еще, пока Фейри, сидящий позади, Не начинают шикать. Окот поворачивается и грозно на них смотрит. Они тут же перестают. Сегодня второй день отбора. В нем примут участие 16 Фейри. Будут сформированы две группы. Победившая группа останется в живых. Начинаем отбор. Звучит гонг. И совсем как в прошлый раз, высший Фейри открывает портал. Шестнадцать участников выходят один за другим, выглядя еще хуже, чем позавчера. Что бы ни говорил принц про отдых участников, это явная ложь. Я шеплю сквозь зубы, когда вижу состояние моих ребят, и накрываю рот рукой. Что, черт возьми, с ними случилось? Рубашка до порвана и перепачкана кровью. Он сильно хромает. У Эверта нет обуви. А левая рука держится на самодельной перевязи. На Ронаке вообще нет рубашки, и я понимаю, из чего сделана перевязь Эверта. На лице ронока синяки и ссадины, один глаз заплыл. Кто знает, как долго их били. И еще хуже то, что из-за железной камеры Эверт не может магией зашить порезы и царапины. Остальные участники выглядят не намного лучше. Так что, думаю, избивали их всех одинаково. Окот мрачнеет. Похоже, принц дал положительную оценку их взаимопомощи на прошлом испытании. Я вижу, как лицо принца лучится самодовольством, пока он, в свою очередь, смотрит на избитых и покрытых синяками участников. Мои руки сжимаются в кулаки от ярости. О, я его...» Окот не дает мне договорить беря за подбородок и заставляя посмотреть на него. Он стреляет красным взглядом по сторонам, напоминая, что меня могут услышать. Я заставляю взять себя в руки. Правильно. Нельзя угрожать убийством принцу королевства на глазах у его верных подданных, особенно когда эти подданные фейри. А фейри больше всего любят подбрасывать в костер поленья. Да. Они бы выдали меня за секунду. «Спасибо», — бурчу я. Ок откивает и отпускает меня, как раз когда звучит гонг. Поле арены слегка мерцает, а затем участники исчезают, чтобы появиться снова. Восемь на одной стороне и восемь на другой. Магическая арена превратилась в поле боя. Команды одеты в разные цвета, одни в черные доспехи, другие — в блестяще золотые. Мои парни в команде черных. Я понимаю, что что-то не так, потому как участники странно реагируют на сияющие голубым мечи в их руках. Некоторые из участников трясут руками, другие пытаются вырвать мечи из руки, а третьи просто смотрят на клинки в полнейшем ужасе. Мои же парни уставились на них с каким-то мрачным принятием. «Что происходит? Что это?» «Сила короля. Это клинки Белуара. Что это значит?» Окот не сводит глаз с участников. «Это значит, что у этого оружия своя воля, а участники всего лишь держат их в руках». «Я сглатываю. То есть...» «У них нет выбора, кроме как сражаться друг с другом насмерть». Мои глаза расширяются от ужаса. Они сделали это, потому что в прошлый раз участники помогали друг другу. Похоже на то. Да. Я смотрю на королевскую ложу. Принц Эльфар и король Белуар выглядят крайне довольными собой. Я понимаю, что это не просто зрелище для широкой публики. Это наказание носит личный характер. «Окот, все эти участники. Почему их изгнали?» Он наклоняется к моему уху, чтобы больше никто его не слышал. Насколько я знаю, большинство этого не заслужили, кроме лишь двоих-троих. Интересно, считает ли он, что Ронок, напавший на принца, заслужил все это? Но я не уточняю. Окот продолжает. «Принц считает нелояльностью к власти все, что угодно, от отказа Фейри отдать ему свою жену на ночь до нежелания подарить короне земли или деньги. И поэтому он изгоняет их, лишая жилья, средств к существованию и семей на долгие годы, а затем отправляет на смертельно опасные испытания?» «Да». «Я вижу, как участники встают друг напротив друга», А на арене волшебным образом появляется огромное деревянное табло, как будто сейчас происходит тривиальная игра вроде футбола. Клинки охвачены жуткой синей аурой. Затем звучит гонг. Никакой разминки, никаких пробных взмахов или отклонений. Мечи действительно обладают собственным разумом и ведут себя как злобные маленькие мерзавцы. Среди участников только одна женщина фэри, и видно, что длинный меч слишком тяжел для нее. Он почти волочится по земле, пока тянет ее вперед. Она плачет. Я вижу, как слезы льются из ее глаз, пока она пытается выбросить меч из руки. Но обе ее ладони на рукояти, и меч тащит ее вперед. Она упирается, пытаясь остановиться, но все равно идет, оставляя за собой в грязи следы. Меч не останавливается. Ее противник тоже пытается избавиться от меча, но как только женщина оказывается на расстоянии удара, он рывком поднимает руку и замахивается. Странно это видеть. Участники похожи на марионетки, которых дергают за ниточки. Жуткое зрелище, призванное показать всем, кто здесь главный. Спойлер. Не Фейри с мечами в руках. Одного мощного удара достаточно для того, чтобы обезглавить Фейри. Ее тело падает на землю в лужу крови, голова отлетает, и на табло у «Золотой команды» появляется одно очко. Толпа ликует. «Я хочу закричать, заплакать или закрыть глаза, но не могу, потому что идут еще семь боев». Некоторые участники, кажется, справляются с мечами лучше других. Ронок один из них. Несмотря на то, что этот меч жаждет крови, Ронок обращается с ним с изысканным мастерством. Кажется, что чем меньше участники сопротивляются воле клинка, тем больше они управляют им, а не наоборот. Противник Ронока меньше его, но явно хорошо владеет мечом так что в какой-то степени они оказываются равны. Мышцы Ронака напрягаются, кожа блестит от пота, и я вздрагиваю, когда по его обнаженной груди проходит секущий удар и течет кровь. Толпа дружно охает, и я перевожу взгляд, чтобы найти причину, и мое сердце застревает в горле. Эверт лежит на спине, с трудом переводя дыхание, Я вскакиваю, не успев понять, что делаю, хватаюсь пальцами за перила и наклоняюсь вперед. «Вставай! Вставай! Вставай!» Но он ранен. Он не может подняться на ноги, потому что одна рука на перевязи, а во второй находится меч. На его правом бедре глубокая рана льется кровь. Она течет слишком быстро, и я понимаю, что у него задета артерия. Его противник останавливается, не желая наносить удар, пока Эверт лежит на земле. Но у меча другие планы. И участник поднимает меч, намереваясь нанести разящий удар. «Нет!» Я вижу, как меч по дуге опускается вниз, прямо к сердцу Эверта. Время замедляется. «Все мое тело сводит от невообразимой боли и беспомощности», Эверт смотрит, как клинок приближается, знает, что ничего не может сделать, чтобы остановить его, и закрывает глаза, принимая свою участь. Меч опускается и ударяется о лезвие другого. Звук металла о металл отдаётся в ушах. Я смотрю на Ронака, широко раскрыв глаза. Он истекает кровью, он свиреп и совершенно одичал. Зверь Генфин вырвался на свободу. Его золотые глаза с черточками, поднятый хвост и звериный рев, рвущийся из горла, заставляют толпу замереть. Со сверхъестественной силой он отбивает клинок противника от Эверта. Потом хватает участника за руку и, словно тот ничего не весит, бросает через всю арену. Фейри врезается в деревянное заграждение. Его тело разрывается и в сторону летят брызги крови, переломанные кости и куски древесины. Погиб от удара. Команда золотых отвлекается от своих поединков, и все как один их мечи направляются на Ронака. Похоже, теперь их цель покончить с ним. Но озверевшего в буквальном смысле Ронака не остановить. Даже когда шесть фейри надвигаются на него, он не показывает страха. Его звериная сущность не знает, что такое страх. Они окружают его, и я крепче вцепляюсь в перила, в ладони впиваются занозы. Ронок сильный и хороший боец, но выстоит ли он против шестерых? Особенно, когда в руках этих шестерых смертоносные клинки с собственной волей и алчущим желанием убить его. Сможет ли он справиться? По лицам шести фейри я понимаю, что они более не медлят сражаться. Они смирились с волей клинков. Стремление выжить сильнее нежелание убивать. В тот момент, когда три первых фейри обрушиваются на Ронока, он прыгает и разворачивается в воздухе. Змахнув мечом, он разрубает всех троих одним взмахом. «Твою же мать!» Трое других останавливаются, как вкопанные, и смотрят, как тела сокомандников падают на землю. Сомнения и страх возникают на их лицах. Бой, которого они жаждали, бой, который, как они думали, уже выигран, вдруг перестал быть таким. Аронок? Он выглядит совсем дико. Его спина изогнута, ногти удлинились и превратились в ужасно острые когти, а пробили опасные клыки. Ого, я никогда раньше не видела, как он становится настоящим зверем. Остальные Фейри словно добыча для него. Он играет с ними, кружась. Его глаза блестят, а хвост дергается из стороны в сторону. На лицах участников команды Ронака, которые находятся за его спиной, видна настороженность. Они помогают раненым товарищам подняться на ноги. Силред стоит на коленях рядом с Эвертом, который пытается себя излечить. Затем один из участников команды «Золотых» совершает непоправимую ошибку, повернув голову в сторону Эверта, все еще лежащего на земле. И Ронок приходит в ярость. Оглушающий рев проносится по амфитеатру, вибрирует даже воздух, которым я дышу а на моем загривке поднимаются волоски. Ронок бросается на Фейри и отрывает ему голову голыми руками. Оставшиеся два участника золотой команды пытаются убежать, но они бегут в сторону Эверта и Силреда, и там находят свой конец. Я вздрагиваю. Ронок прыгает к ним, защищая свою стаю, как и полагается зверю. Он пронзает острым клинком грудь одного и ударом опрокидывает на спину другого, а затем вонзает в него меч. Ронак покончил с ними за минуты, хотя кажется, что минули часы. Он стоит задыхаясь посреди мертвых тел, покрытый чужой кровью, и я прихожу в ужас, глядя на него. Табло звенит шесть раз. Звучит гонг. Ликование толпы неприятно нарастает. Амфитеатр вибрирует от топота ног и аплодисментов. Второй день отбора окончен. Закончилась и жизнь десяти участников. Восемь золотых и две черные. Восемь от руки Ронака. Я не знаю, испытываю ли облегчение от того, что парни выжили, или ужас от того, какой ценой. Когда открывается портал, Для выживших шести участников Силреду и Эверту приходится уговаривать Ронака уйти с арены. Даже стражи обходят его стороной. Я отчаянно хочу слететь вниз и заставить его звериную сущность отступить, но не могу. Вместо этого мне приходится смотреть, как он рычит, фыркает, скрижещет зубами, пока Эверт и Силред тянут его через портал. Я должна встретиться с ним. Окот берет меня за руку, заставляя отвести взгляд от мертвых тел на арене. «Мы не можем. По крайней мере, пока». «Я должна», — повторяю я отчаянно. «Он одичал, окот. Я могу помочь. Мне нужно вытащить его. Мне нужно». Окот наклоняется и смотрит мне в глаза, подняв мое лицо за подбородок. «Сейчас ты ничего не можешь сделать». У него есть его стая. Они позаботятся о нем. «Но он будет сожалеть о случившемся», — говорю я сквозь проглоченный всхлип, который рвется наружу. «Когда он вновь станет собой, то поймет, что натворил, и обезумеет от боли. Я знаю, что он ведет себя как придурок, но он благородный. Он возненавидит себя за то, что сделал». Окот притягивает меня к груди и гладит по спине. И мне нет дела до покидающих амфитеатр Фейри, которые бросают на нас любопытные взгляды. Они все могут пойти и спрыгнуть с балкона. Мне все равно. Некоторые из них забирают выигрыш от ставок, некоторые, как ни в чем не бывало, смеются, как будто мы не видели, как десять Фейри погибли, а один из генфинов полностью потерял самообладание, потому что члены его стаи пытались убить. «Ненавижу!» Говорю я, отстраняясь. Ненавижу притворяться. Знаю. И, к сожалению, это еще не все на сегодня. О чем ты? По традиции, накануне финальной части отбора монаршая семья устраивает пиршество. На нем должны присутствовать все. Хорошо. Значит, мы должны пойти на бал. Не так уж и плохо. Лицо окота искажается. «Обязаны присутствовать все», — повторяет он, включая участников. «Я смотрю на него. Я, парни и принц, все в одном месте. Мы в полной заднице».